помощь врачу. Ну, что здесь лакировать ситуацию? Надо признаться честно, я толстый. Однозначно надо худеть. И что интересно, в этом процессе принимают участие многие мои друзья. Они дают самые разнообразные советы, пропагандируют всевозможные диеты, приводят душераздирающие примеры, мол, их знакомый похудел на 40 кг, а другой на 30 кг. И сделали они это легко и непринуждённо, надо только захотеть, я ко всем прислушиваюсь, пробую следовать их рекомендациям, но результат оставляет желать лучшего. Одни мне советуют БАДы, другие не есть после 6, третьи бегать по утрам, четвёртые раздельное питание. Пятые говорят, что можно есть всё небольшими порциями, но раз в 3 дня. Короче, я запутался. Тут ко мне в гости приехала моя бывшая, ой, не подумайте чего-то такого, моя бывшая одноклассница. Я ей пожаловался на жизнь. Она, надо отдать ей должное, быстро во всем разобралась и сказала, значит так, все проблемы с весом от головы. Я тебе порекомендую психолога-диетолога, она лучшая в своем деле. Ирина Геннадьевна проведет с тобой 5-6 сеансов, и ты будешь худеть, как на дрожжах. как на дрожжах обычно пополняют. Не придирайся к словам. После того, как ты с ней поработаешь, скоро будешь стройняшкой. Стройняшкой быть, честно говоря, хотелось, и я согласился. У нас назначенный день и час. Я стоял на ресепшене какого-то медицинского центра и ждал, когда меня пригласят. Ирина Геннадьевна оказалась симпатичной, стройной женщиной, примерно 45 лет, обручальное кольцо на левой руке. непроизвольно отметил я. Это вполне естественно, диетологи замужем не бывают. Жить с диетологом еще хуже, чем с музыкантом. Она же постоянно будет зудеть за обедом. Это ты ешь неправильно, а это вредно, а зачем ты положил сахар, а зачем ты посолил это блюдо. Какой мужчина этого терпит? Именно поэтому профессиональные диетологи обязаны быть в разводе. Это такой же признак профессии, как у боксера сломанный нос. Ирина Геннадьевна улыбнулась мне и, когда я устроился на диванчике, сказала, «Ну что ж, давайте работать. Сначала я хочу о вас кое-что узнать. Вчера было воскресенье. Вы были дома?» «На даче». «Отлично. Значит, вы там и обедали?» «Конечно». «Расскажите мне, с чего состоял ваш обед, а я дам некоторые комментарии». «Ну, я уже не помню...» «Вы на приеме у врача. Здесь надо говорить все как есть». Иначе я не смогу вам помочь. Хорошо. В качестве закуски у меня был салат из сладких бакинских помидоров и колец синего ялтинского лука. Заправил я его деревенским подсолнечным маслом. Нерафинированное масло очень калорийно. Возможно, на его аромат накрывают всю кухню. Затем я сварил молодую картошку. Знаете, такие маленькие клубни? которые даже чистить не надо. Достаточно просто потереть их между ладонями. Картошка абсолютно бессмысленный продукт. Только крахмал и калории. Скорее всего, вы правы, но очень вкусно. Особенно если добавить в него много укропа. Ирина Геннадьевна почему-то тяжело задышала и спросила: "Надеюсь, вы молодой чеснок не забыли?" Конечно. Ну как без него? к картошечке я из банки достал малосольные огурчики ещё зелёненькие хрустящие и грибочки в воскресенье это были солёные грузди огурчики грузди это же сплошная соль она задерживает воду в организме сказала Ирина Геннадьевна почему-то облизывая языком губы это весь ваш обед ну что это гарнир Маккануни вечером я замариновал бараньи рёбрышки. У меня свой рецепт маринада. Можно без подробностей. Доктор по-прежнему тяжело дышала. Для меня достаточно, что вы ели красное мясо, которое ведёт к ускоренному старению организма. Даже не спорю. Но когда на большой тарелке лежит пара кусочков корей ягнёнка, На косточке аппетитного золотистого цвета, несколько молодых картофелин, малосольный огурчик и пяток шляпок черных груздей. — Доктор, вам нехорошо? Ирина Геннадьевна была очень бледной. Руки впились в обивку стула, в уголке губ появилась слюна. — Сейчас пройдет. Я после развода с мужем, верите, ни разу барбекю не делала. Да раньше мы каждые выходные. Боже, что я говорю? Вы рассказывайте, рассказывайте. Надеюсь, уже недолго. Ну как же вы, доктор? Со мной всё в порядке. Заканчивайте свой рассказ. Пожалуйста, insist настой выпить. Так вот, когда всё уже было готово, из холодильника я достал графиничек ледяной водки. Алкоголь очень калориен и способствует развитию аппетита. постонал Ирина Геннадьевна и медленно стала сползать со стула. Я её подхватил, вернул обратно на стул и сказал: "Ирин Геннадьевна, у меня предложение. А не махнуть ли нам сейчас ко мне на дачу? Там никого нет. У меня ещё в холодильнике куриные крылышки остались, а шашлычок можно по дороге прихватить. Мы отлично проведём время. Спасибо вам. Я даже не знаю, что это я так раскисла, потому что вы нормальный человек. А сдерживать свои желания столько времени очень вредно. Вы, как психолог, должны это знать. Ирина Геннадьевна неожиданно заплакала. Я думала, что смогу все забыть. Я даже диетологом стала, чтобы профессионально преодолевать соблазны. Мне казалось, что я полностью и окончательно перешла на питание ЗОЖ. А вы? А вы своим рассказом... Всю душу мне разбередили. Вы даже не представляете, как я хорошо умею делать шашлык. И хотя все говорят, что не женское это дело. В общем, увез я доктора на дачу. Она успокоилась, даже начала улыбаться. В целом мы отлично провели время. Вкусно поели, даже в бадминтон поиграли. По скриптум. А шашлык она и вправду неплохо делает.